Я и моя тень. НАСА утверждает, что эта фотография тоже была сделана во время экспедиции Аполлона-16. Поверхность горы на заднем плане не очень ярко освещена. На ней лежит тень, несмотря на то, что на Луне нет туч. Эта гора могла быть только частью очень неумело сделанного любительского фонового рисунка. Тень от тонкого древка флага отчетливо видна у его основания и заканчивается чуть заметным утолщением. Это тень самого флага. На заднем плане виден лунный модуль. Он тоже отбрасывает очень худую тень. Едва ли толще, чем флаг. На Земле тени от Солнца всегда пропорциональны размерам отбрасывающих их объектов. Неужели на Луне действуют другие оптические законы? Ближе к переднему плану видна длинная черная линия. Это электрический провод, который должен вести в ЛЭМ. Однако он таинственно исчезает у камня около основания флага. Если бы такой провод был проложен на песчаном пляже, то загорающим пришлось бы довольно долго ходить взад-вперед, чтобы похоронить его. Но ведь на Луне было по идее всего двое. Сколько пар ног и рук на самом деле трудилось над этой сценой, чтобы так закопать этот провод. Джон Янг подпрыгнул и оторвался от поверхности Луны примерно на 45 сантиметров. Всем известно, что белые люди прыгать не умеют, но это что-то невероятное. При притяжении, которое составляет всего 1 шестую земного, его вес вместе с экипировкой должен быть около 30 килограмм. Я, инвалид, вешу более 90 килограмм, но даже я могу подпрыгнуть на 10 сантиметров. На Луне это было бы 60 сантиметров. Можно предположить, что молодой физически подготовленный астронавт могут подпрыгнуть чуть выше, и главное, где его тень? НАСА утверждает, что тень от флага – это на самом деле тень астронавта. Но тогда эта тень должна быть намного толще. И, самое невероятное, получается, что астронавт перепрыгнул собственную тень, чего не может сделать даже быстроногая газель. Либо скорость света на Луне намного меньше, либо люди с правильными данными могут передвигаться быстрее скорости света. Но, как ни крути, тени у Янга нет. Я могу предложить единственное объяснение этой аномалии. Янг, как и антенна луномобиля на предыдущей фотографии, был наложен на снимок позже. Отсутствие воронки. Эта фотография называется «Аполлон-14 на Луне». Обратите внимание на следы в мягкой лунной пыли. Они проходят под леммом практически до самого сопла спускаемого аппарата. Лем весил почти 15 тонн и имел всего один центральный двигатель, который тормозил эту махину во время прилунения. Сила выбросов двигателя составляет без малого 5 тонн. И даже если диаметр сопла равняется 1 метру, давление на поверхность Луны было бы близко к 0,7 атмосферы. Обычный листодув производит давление порядка тысячных атмосферы. Но и это слабое дуновение образует в Земле маленькие воронки и вместе с листьями сдувает пыль и песок. А тяжелый ЛМ умудрился прилуниться, не только не образовав сколько-нибудь заметной вмятины, но даже и не сдув пыли. Если принять во внимание отсутствие на Луне атмосферы, задерживающей пылинки, Нетрудно представить себе, какой колоссальный выброс пыли и близлежащих камней устроил бы мощный ракетный двигатель в космическом вакууме. Мы же видим кристально чистые следы в самом эпицентре приземления. Ракетное сопло тоже в нетронутом состоянии. Оно не обесцветилось и выглядит так, словно и не подвергалось воздействию высокой температуры. Как может работать ракетный двигатель, не нагревая сопла? Вдобавок ко всему, двигатель расположен не в центре лемма, а смещен к передней левой его части. По мере снижения Лема смещенное расположение сопла должно было нарушить равновесие неуклюжего аппарата и заставить его кувыркаться до самой поверхности Луны, сколько бы стабилизирующих движков не пытались сохранить вертикальное положение модуля. На Земле флюоресцентная атмосфера предохраняет нас от прямого воздействия солнечных лучей и рассеивает фотоны во всех направлениях, освещая даже сильно затененные поверхности. Лунный вакуум исключает все эти явления. Обратите внимание, как отчетливо видны слова United States на теневой стороне Лема. На странице 241 своей книги «Люди с Земли» Олдрин недвусмысленно заявляет. Без атмосферы рефракция света полностью отсутствует. Получается, что в момент съемки был другой источник света. Кстати, и на других фотографиях НАСА флаг и надпись «United States» всегда ярко освещены, даже если находятся в тени. Правая опора Лэма на самом краю снимка исчезает за кадром. Возьмите карандаш и набросайте продолжение этой опоры. Почему на снимке нет тени от нее? Ведь передняя опора ее отбрасывает толщиной в половину диаметра самой опоры, а у флага, стоящего слева от лема, тени нет вообще. Последнее и самое важное. Левая часть фотографии ярко освещена, правая же более тусклая. Что это? Еще одно недокументированное геологическое чудо, когда яркая белая пыль резко переходит в тусклую темную? Или эта фотография еще одна подделка?